Кассе Стивенс: Приручи своих драконов: Обрати недостатки в достоинство. Издательство Питер 2022 год. Эта книга посвящена моему другу Джейн Макнил, отважной парашютистке, советчику и учителю, своими знаниями, внесший большой вклад в ее создание, а также тем из нас, кто помнит, что мы свободны. Я приношу сердечную благодарность всем моим клиентам в течение 20 лет, ведущим борьбу со своими драконами и иногда добивающимися громадных успехов. Без их героических усилий эта книга никогда не была бы написана. Я хотел бы поблагодарить и всех моих друзей и коллег, позволивших мне проникнуть в потаенные глубины своих сердец в поисках их драконов. Их честность и откровенность внесли неоценимый вклад в создание этой книги. Я выражаю благодарность всем моим учителям, как древним, так и современникам, подарившим мне глубокое понимание природы человеческих страданий и возможность превращения их в счастье и радость. Особую признательность... Мне хотелось бы выразить Гейл Вивина за ее несравненное редакторское мастерство, Карен Моае за ее неоценимую компьютерную работу, Кэрол Волл за ее творческую интерпретацию драконов и прекрасным людям из издательства Берен Компани за публикацию моего труда. И, наконец, я выражаю благодарность вам, мой читатель, за то, что вы осмелились заглянуть на страницы этой книги. Пусть она приведет вас к свободе, удовлетворению и счастью. Удачи вам! Предисловие. В течение более 20 лет у меня была счастливая возможность работать с самыми разными людьми, пребывавшими в состоянии душевного кризиса, испытывавшим потерю интереса к работе или, наоборот, стремившимися найти способ расширения своих возможностей. Они и явились моими лучшими учителями. «Хотя я был воспитан на традиционных представлениях о поведении человека и приучен рассматривать его реакцию в соответствии с классическими канонами диагностической психотерапии, я не мог не заметить у моих посетителей семи основных типов поведенческих реакций, о которых не упоминалось в литературе, посвященной психологическим исследованиям. Я снова и снова наблюдал разные аспекты этих типов поведения у появлявшихся в моем офисе клиентов – независимо от их расовой принадлежности, возраста, пола или уровня культурного развития. Эти семь типов поведенческих реакций соотносились с особенностями характера индивидуума вовсе не так, как это преподносилось в традиционной литературе о психике человека. Для них больше подходили толкования различных философов, мистиков и прочих духовных наставников. В ходе дальнейших исследований я обнаружил, что в современной психологии достает какого-то важного, решающего элемента, уходящего корнями в древность и имеющего поистине неоценимое значение. В своем стремлении воспринять последние достижения науки мы, современные ученые, обошли вниманием накопленную веками древнюю мудрость, отмахнулись от трудов безусловно проницательных психологов на протяжении столетий, указывавших нам способ постижения человеческой природы. В результате я начал исследования, которые увели меня далеко за пределы психологии. Я принялся изучать сказки и древние мифы. Я прочел множество книг, повествующих о различных духовных традициях, долгое время считавшихся священными. Я начал зримо ощущать некую нить познания, протянувшуюся к нам сквозь века, понимать те проблемы и препятствия, с которыми человек сталкивается на своем многотрудном жизненном пути. Я увидел, что эти древние учения могут быть естественным образом увязаны с системой взглядов современной психологии так, что обе эти науки будут дополнять и развивать друг друга без какого-либо отрицания и противоречия между ними. Наилучшим и наиболее подходящим источником для этой книги в качестве исторического материала явились для меня труды русского ученого-мистика Гурджиева, его последователей, Успенского и Беннета. Гурджиев называл семь, основанных на страхе поведенческих реакций, основными характерными чертами индивидуума, поскольку считал, что именно они, уже при первом знакомстве с человеком, дают о нем наиболее полное представление. Работа над собой и наблюдение за посетителями делали для меня существование семи типов поведенческих реакций все более очевидными. В конце концов, я начал обучать их распознаванию своих студентов старших курсов и имеющих собственную практику опытных консультантов-психологов. Типа поведения я называл для себя препятствиями личностного характера или, более официально, образцами внутренних личностных страхов. И меня буквально поразило, насколько их знания помогло более глубокому пониманию моими студентами своих пациентов и повысило результаты их последующей самостоятельной работы. В своей книге я назвал внутренние личностные страхи драконами, поскольку решил, что так будет интереснее и занимательнее их изучать. Давайте же приглядимся к этим семерым животным, посмотрим, как они сдерживают наш внутренний рост и попробуем приручить их чтобы они посодействовали нашему взрослению и достижению зрелости, а также реализации своих потенциальных возможностей. Многие, наверное, заметят сходство между системой типов личностных страхов и эннеограммой, еще одним древним, но ставшим в последнее время весьма популярным методом понимания поведения человека. Внутри эннеограммы мы также видим наличие системы внутренних личностных страхов. Схожесть обоих методов достаточно велика, но между ними существует и не менее значительное отличие. Следует, однако, упомянуть о том, что система типов внутренних личностных страхов является лишь частью несравненно более обширной теории познания, слишком объемной для задач данной книги. Я, как мог, постарался отразить ее в работе, написанной совместно с Ван Хулли, «Персоналити Puzzle Solving the Mystery of Who You Are», вышедший в издательстве Affinity Press, и в книге «The Michael Handbook», созданной совместно с Уорвиком Смитом, увидевшей свет в издательстве Warwick Press. Книга «Приручи своих драконов» написана не только для консультантов-психологов и психотерапевтов, но и для всех, кто заинтересован в изменении собственного поведения и оздоровлении своего взгляда на вещи — Я надеюсь, что по прочтении книги у вас также появится искреннее желание бросить вызов собственным драконам и родиться стремление к радостной и полнокровной настоящей жизни.